Марина. Спустя минуту после того, как Олег исчез в переулках Изенского районного суда, вышли двое. Марина придерживала Сашу за плечи, пока он утирал слезы кулаком. Они с Егором воспитывали его в духе советской школы будущих рабочих и солдат: мальчики не плачут, нужно постоять за себя и все такое. Но тут Марина как-то сдержалась, не стала делать ему внушения. Может, потому что ей самой хотелось плакать. А слезы не шли, и сын плакал как бы за нее. Сразу за всю семью. — Папу надолго посадили? — сквозь всхлипывание спросил Саша. Марину передернуло. — Не посадили, а отправили в изолятор, — строго сказала она. Подходя к машине, достала ключи и вдруг подумала. А почему бы ей не закинуть Сашу домой, а самой рвануть к Константиновичу? раз уж её обожаемый куратор из Мосгора не хочет говорить по телефону ничего определённого насчёт дела Егора. «Мне надо кое-кому позвонить. Погоди». Она достала из сумки телефон и набрала Константиноча. На паливые, свежеокрашенные стены Эннского районного суда ложилась пузатая тень, наплывшей на солнце тучи. Ветер усилился, вечером обещали грозу, первую этим летом, и скоро... Туча полностью закрыла солнце. Веселенькое под лучами здание суда в момент сделалось мрачным и каким-то унылым. Еще и окно во всем здании горело всего одно на втором этаже. Не суд, а собняк из ужастиков. А ведь это тот самый суд, который должен был стать в отчиной Марины. И операция прошла бы без сучка, без задоринки, если бы им с Егором не устроили ночное маски-шоу. «Да бери уже трубку, черт бы тебя побрал!» «А я как раз собирался тебе звонить». Голос теплый, но слегка напряженный. Готовится давать отпор опозоренной и униженной подопечной. Победители учителя отбирают у учеников тренировочную шпагу и ломают о колено. «Почти не сомневаюсь», — как можно более ядовито произнесла Марина, — после чего пошла в атаку, не давая ничего сказать в ответ. «Я все надеюсь понять, что происходит, Константинович. Кто под меня копает?» «Никто не копает», — произнес ментор таким тоном, как если бы ему пришлось втолковывать Марине, откуда берется радуга. «Обычное экономическое дело, просто случившееся не с тем человеком. Ты мог хотя бы предупредить, что такая херь намечается?» «Очередной вздох. Очередной грёбанный вздох по ту сторону линии». О, как бы Марина хотела услышать, наконец, ответы вместо вздохов. Ну, кто ж виноват, что так всё совпало, Мариш? Ты вот на меня пеняешь, а я за что получил, за то и продаю». Он крякнул, как заправский функционер, и пошпарил дальше по рельсам процессуального лексикона. Поступил материал. Следователи негативно оценили связи твоего мужа и этого его партнёра, как там его. Вот теперь посидят, посмотрят. Оценочку произведут материалов. Потом передадут прокурору. Всё чин по чину. А твои карьерные перспективы в полном порядке. Если не считать, конечно, того, что ты никак не хочешь браться за дело с театром. И сильно меня расстраиваешь. Потому что кандидатов получше на председательство Эннского суда у меня нет. Не серди меня, сказала Марина. Я знаю, что ты сейчас врешь, потому что мы с тобой делали ровно такие же вещи с губернатором тем черных, помнишь? Молчание. Естественно, он помнил, просто хотел, чтобы до нее самой дошло. Только вот что именно дошло, что судьба ее семьи «Зависит от театрального дела?» «Поэтому я и спрашиваю, Константиныч, что такое я сделала, что кому-то понадобилось прямо сейчас достать папку на Егора?» В ответ шумный вздох и игулки стука дерева. Не то керамики, не то стекла. Марина посмотрела на Сашу. Залез в телефон, играет в какую-то ерунду типа стрелялки. Подаешь с парашютом на крышу городского дома — и дальше стреляешь в камуфлированных людей в арафатках. Это называется «королевская битва», — объяснял ей как-то Саша. «Все против всех. Наверное, вариант «ты против тех, кто тебя воспитал» там тоже присутствует». «Ты ничего не делала, Марина». «Окей. Допустим, я тебе поверила. Мужа судьи можно арестовать просто так, потому что кому-то моча в голову стукнула». «И что? Театральное дело поможет мне его вызволить обратно?» «Все было совсем не так», — голос Константиновича звучал устало. В любой другой ситуации она бы его пожалела, но тут почувствовала злость. «Это не его, ленивого зампреда, таскают по судам в качестве жены подсудимого и потенциального свидетеля. Так кто тут должен быть усталым?» «Но об этом я и хотел поговорить, собственно». «Так говори!» пока у меня тут ребенка не хватил нервный срыв из-за того, что его отца в наручниках увезли в душном автозаке у параши сидеть. Как рецидивиста какого, или навальниста. Мам, у меня... Тихо. Не по телефону, Мариш. Видишь, черную бэху. Внедорожник был припаркован аккурат задом к Марининой Ауди, так что не увидеть его было трудно. Ну, вижу. И что, выслал наружку за мной?» «Марин, давай без нервов, ладно? Я все еще твое начальство», — с ноткой раздражения заметил Константинович, после чего продолжил мягче. «Я понимаю, что все это неприятно, конечно, но я не хочу, чтобы ты из-за своего упрямства и вот этой вот твоей блажи упустила сейчас очень хороший вариант» а я вместе с тобой хочу разобраться в том, что происходит, и как выйти нам всем из ситуации лучшим образом. Хотела выругаться, но на скандал уже не было сил. Короче, это поможет вытащить Егора из Лефортова или нет? Приезжай, поговорим. Водитель может отвезти пацана к вам домой, пока мы с тобой. Нет, Саша едет со мной, и хрен я теперь кого-нибудь из моей семьи. «Отпущу одного с твоими архаровцами, Константинович!» «Ты же мне была всегда как...» «Ещё один вздох». «Охота тебя отыгрывать отеческие чувства, старый ты жучара». Марина вдруг поймала себя на мысли, что она не знает, есть ли у Константиновича дети. Однажды она слышала, будто бы его сын гнал на большой скорости и попал в аварию, однако дело замяли тогда. Но в остальном... Её ментор держал семью как будто где-то в тени, словно глава мафиозного клана. В каком-то смысле он таким главой и был. И Марина теперь очень хорошо его понимала. «Ладно, садитесь в машину, там разберёмся». Минуту спустя чёрная Беха жирно заурчала и полоснула нагрянувшую на Москву серость красными стоп-сигналами. «Пойдём, малыш», — сказала Марина, — и даже взяла Сашу за руку, словно маленького. «Пора спасать папу». Когда Марина с Сашей приблизились к Бэхи, тонированное стекло опустилось, и оттуда выглянул коротко стриженный молодой человек в пиджаке поверх черной футболки. С тонкой и длинной шеи свешивалась золотая цепочка. На правой руке, сжимавшей кожаный руль, поблескивали черные же кольца, хорошо выделявшиеся на бледной коже. Раньше бы так выглядели подручные каких-нибудь криминальных авторитетов, а теперь водители у судей. «Марин Дмитриевна, садитесь, чё на ветру стоять!» БМВ рвануло на север, вдоль переулков и залитых электрическим огнём улиц. Шуфутинский ревел из динамиков о том, как его забрали прямо из кровати малолетки, и Марина поёжилась. Казалось, певец сидит прямо тут, на кожаном сиденье салона, И орёт им с Сашей прямо в ухо о своей нелёгкой гумбертовской судьбе. Причём так, чтобы пацана пробрало, и он понимал, как жить надо. Водитель, кажется, понял, что переборщил с децибелами шансона и, выруливая на делегатскую, прикрутил громкость. уж простите, он улыбнулся зеркалу заднего вида. Музыка просто хорошая. И зачем-то добавил, вздохнув. Наша. Народная. Марина промолчала. Саша продолжал убивать врагов в телефоне. Москва за окном превратилась в набор штрихов, эскизов, моментальных фотографий, вроде бы знакомых, но как бы и незнакомых одновременно. Приземлившийся посреди бетонно-стеклянного вольера Олимпийский, брутальная линейность Мариной Рощи, теряющиеся за линией тополей сокольники с подсвеченными рассеянным фонарным светом церквями словно подмасленные зигзаги трамвайных путей, холодные витрины магазинов, выстроенные рядком, словно на музейной экспозиции, знакомые широкие разъезды на Преображенке. Когда ни о чем думать не можешь, кроме череды странных разговоров, звонков и умолчаний, знакомые улицы начинают казаться вовсе чужими, словно ты турист, который в первый раз попал в незнакомый город И все здесь кажется незнакомым. Светофоры горят не так, салон машины пахнет не той кожей. Как-то по-другому расставлены дорожные знаки. На поворотах у хрущевок самой первой серии, каменных и зеленоватых, как будто сошедших со страниц Лавкрафта, брызжет огнями вафельная разметка дороги. На вечерних улицах было тихо. Рабочий в спецовке сдирал афишу с каким-то улыбающимся артистом и натирал валиком опустевшее место. Бабушка с тележкой в руках пыталась забраться в трамвай. На балконе на фоне мутно-желтого света стояли две тени и курили, разбрасывая по ветру едва видный дымок. По огромному электронному экрану ширилась батальная сцена с очередной победой российских войск. Под ней на ступеньке... Музыкант с длинными слипшимися волосами и плотным, на несколько размеров больше его свитере, складывал гитару в чехол. Уставшая и сонная машинистка трамвая сигналила затормозившему на путях Фольксвагену. Мосгорсуд — стальной барабан со стеклянными глазами окнами. Издалека он напоминает перевернутую чернильницу. Два фонаря подсвечивают уходящие ввысь пилоны, Это не место, где выносят приговоры и подписывают постановления. Это храм, скрытый за полосатым стальным забором, поверх которого недвусмысленно бронзовеет щит и перекрестие двуручного меча. С рукояти меча свешиваются весы, и у праздного прохожего может возникнуть вопрос. Как один человек мог бы справиться с этим арсеналом? С щитом в руках не удержишь двуручный меч, а взяв меч на перевес, чаши весов придется отбросить куда-то в сторону. Можно, конечно, держать в руках одновременно и весы, и щит, но тогда, рано или поздно, кто-то может решить, что твоя голова слишком удачно ложится под очень кстати оказавшийся под рукой меч. БМВ притормозил у самых ворот суда, и водитель учтиво раскрыл дверь с пассажирской стороны навстречу холодному июньскому вечеру. «Будто меня привезли на казнь», — поежившись, подумала Марина, минуя калитку. «Правда, с чего она, собственно, решила, что ей что-то угрожает? Почему она думает не о Егоре, а о себе?» «Потому что без ее мантии Егору не светит ничего хорошего», — тут же ответила она сама себе. «И старый Лис Константинович об этом знает. Всякого входящего в Мосгорсуд Встречала высокая в три метра гипсовая фигура Фемиды, в основании которой крупно выведена справедливость. Так непонятливым объясняли, на что стоило бы надеяться в стенах суда. «Мам, а почему у нее на глазах повязка?» — поинтересовался Саша. «Это чтобы беспристрастно судить», — должна была сказать Марина, но неожиданно для себя ляпнула. «Это чтобы не видеть, что вокруг творится». Сашу, кажется, этот ответ удовлетворил. «А ты надеваешь повязку в суде?» Пристав на входе у металлодетектора услышал их диалог и улыбнулся. Марина поджала губы. «Пойдём, Саш, нас ждут». У лестницы их встретил другой пристав, на этот раз с погонами. «Виталий Константинович у себя?» — спросила Марина. «Сейчас на совещании, просил вас подождать. Пройдёмте». Марина с Сашей последовали за ним. Миновав Фемидо, они поднялись наверх по полукруглой лестнице, выложенной плиткой. Саша разглядывал тонувший в темноте потолок, так, словно его привели на аудиенцию в сказочный дворец. В каком-то смысле Мосгор и был дворцом. Хозяйка королева методично подбирала себе придворных, а интригам внутри этого двора могла бы позавидовать и испанская монархия. У Константиновича в кабинете Марина бывала и раньше, разумеется. Когда-то давно Константинович именно здесь представлял ее хозяйке как потенциальную кандидатку на вакантную должность в Тверском суде. Марина надела белую блузку с галстуком жабо и лучший костюм, который у нее тогда был, темно-сиреневый, сшитый на заказ из шерсти и вискозы. Прочла примерно все, что смогла найти о хозяйке, даже юрнические статьи на оппозиционных сайтах прикинула, какие вопросы могут быть к потенциальному судье Мещанского районного и выпила полпачки глицина, чтобы не было страшно смотреть владетельной председательницы суда в глаза. Но собеседования как такового не было. Когда Марина зашла в кабинет, обшитую дубовыми панелями комнату с огромным чебурашкой на шкафу и картой мира на стене, из которой аккуратно торчали разноцветные дротики, Хозяйка вежливо поднялась из-за стола Константиновича, поправила высокий пучок волос и, одарив Марину непроницаемой покровительственной улыбкой, вышла из кабинета своего зама. Константинович, тогда едва-едва начавший лысеть, машинально поднялся и подошел к уставленному делами шкафу, отставил в сторону пухлую зеленую папку и достал оттуда пузырь. «Вот так вот сразу?» — поразилась Марина. «Ты ей понравилась», — кратко пояснил Константинович. «За это можно и по одной». Из зала слева вылетел мужчина спортивного телосложения в сером поношенном пиджаке и с небольшим портфелем и со всего маху впечатал кулак в стену напротив. Марина отшатнулась. «Я вам еще докажу, кто здесь прав!» — рявкнул мужчина в сторону зала. «Я не для того вашу мать в горячих точках служил, чтобы меня так унижали!» Дальше следовало пересыпанное ругательствами тирада о том, как несправедливо обижать ветеранов внутренних дел, которые столько сделали для своей страны. Ну, или как-то так. Слова мужчины распознать было трудно. Вслед за ним из зала выскочил молодой адвокат с бородой Аля Маркс и стал делать над раскрасневшимся подзащитным пасы руками, будто хотел заколдовать. Антон Дмитриевич, успокойтесь, пожалуйста. «Нам касаться еще предстоит надзор, мы добьемся, мы сделаем!» Мужчина отшвырнул руку адвоката так, что тот едва не полетел в стену. Вышедшие следом за ними из зала два пристава одновременно положили руки на резиновые дубинки. Мужчина заулыбался и крикнул. «А вы что думаете, что они вас защищать будут, когда припрёт? Ни хрена они вас защищать не будут, я...» Я в горячих точках служил, я на Сахарова был, на Болотной был, я товарища контуженного из-под камней выводил, квартиры нам дали за службу, а потом хер, хер! Знаете, что за квартиры были? Ну, знаете!» Приставы явно не проявляли никакого интереса к проблемам бывшего ОМОНовца, так что он продолжал восклицать. «Они нам нежилые помещения выдали, понимаете? Не Нежилые!» «Договор заключали как на квартиры, а жить там по документам нельзя!» «Куда я пацана своего дену? Куда баб дену? Они совсем там охамели! Охуели в ваших судах! Я их...» «Антон Дмитриевич, давайте уйдем отсюда, а то на вас оскорбление представителей власти повесят», — хрипел адвокат. Марина взяла Сашу за руку и направилась в след за старшим приставом. Крики бывшего ОМОНовца было слышно еще очень долго, даже в самых дальних коридорах этажа. «Мам, а почему этот чувак ругался?» — спросил Саша. «Государство пообещало ему квартиру за службу», — сказала Марина. «Но чиновники что-то напутали и поселили его с семьей не туда. Теперь он судится». Саша молчал некоторое время, видимо, переваривал информацию. «Мам...» «Да». «А нас тоже выселят?» Ну, из-за папы. Тут Марина должна была, наверное, обернуться к Саше, как в кино, обнять и заверить, что все будет хорошо. Может, она и правда хотела так сделать, но она продолжала идти вперед, как по рельсам, словно ничего не замечающая вокруг себя машина. Только крепче сжала Сашину руку. Тоже безотчетно. Он же большой уже мальчик, в конце концов. Но, может, это ей нужно было держать чью-то руку. Они ему не выселят, не посмеют, рука не поднимется. «Не волнуйся», — она улыбнулась ему. «Если даже попробуют, мама задаст им жару». Они так говорят, подростки, задать им жару?» Звучит, как фраза из дешевого голливудского боевика. Но вроде бы сработало. Саша кивнул и стал разглядывать развешанные перед залами судов дисплеи. «Скоро зампред вернется с совещания. Подождите его тут», — сказал пристав, когда они остановились у кабинета Константиновича, после чего ретировался. Константинович появился спустя пятнадцать минут. Костюм Хуго-босс, дорогие наручные часы, которые зампред называл почему-то армбандурой, короткий слой седых волос, зачесанных так, чтобы скрыть лысину. Лицо какое-то очень загруженное, Словно Константиновичу пришлось на совещании выслушивать самые неприятные телеги в свой адрес. Хозяйка Мосгорсуда любила костерить подчинённых. То ли из садистского удовольствия, то ли для острастки. Константинович, кажется, до такой степени потерялся где-то в чертогах своего перегруженного связями и интригами разума, что Марину с Сашей не заметил вообще. «Константинович, мы тут!» — позвала Марина. Константинович повернулся прищурил глаза и просиял. «О, а я тебя уже заждался! Заходи, Мариш, заходи!» И не забыл дежурно протянуть Саше ладонь. «Здорово, пацан! Хочешь быть судьей, как твоя мама?» Саша, только что взорвавший цистерну с бензином на экране смартфона и прикончивший таким образом пару солдат в балаклавах, поднял на него глаза и грустно пожал плечами, ничего не сказав. «Э-э-э, да», — хмыкнул Константиныч, жестом приглашая Марину к себе в кабинет. «Хороший парень, Марина. Боевитый!» Марина повернулась к Саше. «Подождёшь меня здесь? Я постараюсь недолго». Боевитый Саша отрешённо кивнул, не взглянув на неё. Он, как всегда, всё пребывал где-то в своих мыслях, как в облаках. Марина только надеялась, что после сегодняшнего судилища над Егором его не придется опять вести к психологу. Миновав осиротелый предбанник, Марина приблизилась ко второй двери и толчком открыла ее. Из соседнего маленького кабинетика, больше напоминавшего подсобку, возникла секретарша в ярком желтом платье и прощебетала. «Виталий Константинович, у вас надолго гости?» Константинович на ходу застегнул пиджак и, осклабившись, крякнул. «Мариночка, будет еще один?» И, обернувшись к Марине, спросил. «А ты будешь кофе?» Марина, растерявшаяся не то из-за того, что еще до начала встречи с ней Константинович уже ждет следующего визитера, не то потому, что он даже в секретарше нанял девушку по имени Марина, не нашла, что ответить, так что ментор ответил за нее. «Два кофе, Мариночка, будьте добры, и без сахара, без сахара». «И никаких сливок. Я со своей обычной добавкой». Константинович подмигнул, а Марина-секретарша захихикала в отрепетированной тональности смеха подчиненного. Марину-судью пробрал холодок. Марина-секретарша была блондинкой и носила сережки с бабочкой. Такие же были у нее самой когда-то. И сходство двух Марин становилось совсем зловещим. Дверь кабинета Константиноча осталась приоткрытой. Марина походя оценила, насколько комната изменилась со времени ее последнего посещения. Завезли новую мебель из темного дуба под цвет мрачных новостроек за окном, видимо. Вместо зеленых обоев наклеили бежевые. На столе стоял новенький монитор. Зато Чебурашка в футболке «Раша» был на своем месте и даже сжимал в пушистой лапе российский флаг. А на стене всё так же висели карты Европы, с врезавшимися в неё дротиками, особенно досталось почему-то Страсбургу целых три, и картина с изображением торчащей из воды колокольни. Не поменялся и сам Константиныч. Заметно полысевший с годами, он успел обзавестись небольшим хозяйским брюшком, но лицо оставалось таким же сухим, выразительным, даже каким-то благородным, несмотря на небольшую полноту. Выглядел Константинович гораздо моложе своих лет. На столе перед ним выстроилась батарея пустых и полупустых чашек, в которых еще оставался кофе. Так должен был бы выглядеть стол, готовящегося к экзамену студиозуса, а никак не замохозяйки. И еще. Марина не сразу заметила, но в комнате висел резкий запах спиртного. Как если бы кто-то пролил бокал виски на пол. И так оно, скорее всего, и было просто пролили его в строго определенном направлении. Константинович плюхнулся в массивное кожаное кресло и расправил костюм. На руках в свете настольной лампы блеснула армбандура, одна из примерно десятка в его коллекции. Я уже начал беспокоиться, не случилось ли чего. Он жестом пригласил Марину усесться в кресло напротив. «Ничего, кроме волнующей меня темы». Марина медленно приземлилась на стул. «Я так устала, Константинович». «Я тоже. Скорее бы, конец года». «Скорее бы». Помолчали. Секретарша Марина впорхнула с кофе в фарфоровых чашках и, молча поставив их ровно напротив друг друга, скрылась за дверью. «То есть ты нашёл другую помощницу, Марину, но более способную?» «Не ревнуй усмехнулся Константинович. Против воли Марина улыбнулась. Оглядела кабинет. На противоположной от карты стене, чуть ниже картины с колокольней, на крючках плашмя лежал пулемет. Такой, как в фильмах про войну из Марининого детства. Похожий на флейту ствол со сложенными сошками тянулся вдоль полок, упирался в магазин барабан и пистолетную рукоятку, которая плавным изгибом врезалась в деревянный приклад. Штука выглядела солидно и жутковато. В том смысле, что жутко было представить, сколько она могла стоить. Марина вопросительно перевела взгляд на Константиновича. «Что? А, это?» Он разблокировал iPhone в черно-золотом чехле и, поводив пальцем, показал Марине. Вот Константиночу костра в чёрной каске, пузо выпирает из формы. Вот он же в неглубоком окопе с другим солдатом в зелёной униформе, в котором Марина признала отдалённо знакомого районного прокурора. Вот он с пулемётом, отвернулся от прицела, улыбается в камеру. «Ну, скучно мне стало, Марин. Ничего не происходит. Всё само крутится-вертится. Бумажки, нервы тут с этими Навальными». Вот ребята из главного следственного пригласили на мероприятие. Ну и я такой. А чего бы и нет? Он повернул экран к себе, стал просматривать галерею. О, тут еще видео есть показать. На видео Константинович с прокурором округа горлопанили песню, из всех слов которого Марина разобрала только Рейн. Так что вот. Он положил телефон перед собой. А вот тут. Марина кивнула на пулемет. «Зачем?» «Завтра с утра опять поеду». Константинович опустился обратно в кресло. «Надо же развеяться после хозяйкиных совещаний. Она знаешь, чего устроила?» Марина приподняла бровь. «Что? Опять у нее опоздуны? И чего, заседание откладываете?» «Нет». Константинович махнул рукой. «Это фигня, Марин. Это прошлогоднее. Она теперь наоборот, вся на взводе. Сейсмическая активность повысилась. <сих> да, ходит по кабинету и вот так. Он стукнул кулаком по столу, так что обе чашки кофе звякнули. Хрен начит, Говорит, чего показатели упали так у нас? У нас это у кого? Не поняла Марина. В Мосгоре? Вообще. Типа, слишком много дел возвращают. Надо лучше работать. Надо меньше разборок с прокурорскими и со следствием тоже. Марина закатила глаза. «Ну вот», — развёл руками Константиныч, потянувшись к стоявшей на краю стола жестяной фляжке, покрашенной в грязно-зелёный цвет, под войну. «Такие у нас теперь порядки». «Кстати, по тебе тоже поднимали вопросик». Марина не заметила, как выпрямилась и опустила на блюдце уже поднятую чашку с кофе. «Это из-за газеты? Что, пуговицу потеряла?» Константиночка кряхтя потянулся за ежедневником, пролистнул несколько страниц, шмыгнул носом и опустил палец на страницу. «Вот тут показатели отмененных приговоров. У тебя были проблемы с апелляцией?» «У меня за последний год ни одного приговора не отменили», — пробормотала Марина. «И по резонансным делам тоже». Вот тот адвокат, которого увозили по ступенькам отделения лицом, когда... «Это тот, который наделал себе синяков, а потом выставил себя жертвой режима?» — усмехнулся Константинович. «Ну да, но что-то отменяли, ничего не поделаешь, записано. Вот на апелляции какому-то хрену два года колонии накинули». «Мне принесли дело о наркоте с секретным свидетелем и никаких больше доказательств. Что я должна была делать?» — воскликнула Марина. «Я теперь должна отвечать за то, что следствие не недоработало!» «Марину, не кричи, ну что ты как маленькая!» Брови Константиновича собрались в складку. «Я всего лишь передаю, что говорилось, и по отдельным делам. Я-то тут при чем? Но раз уж зашла речь, он допил разбавленный кофе из чашки и посмотрел прямо на Марину. Взгляд был мутный. «Ну ты чего?» «Не знаешь, как дела по 228-й работают? Да у них там конвейер». «Я федеральный судья, а не продавщица», — проворчала Марина. «У меня есть дело, я его решаю. А какой там конвейер?» Константинович мрачно покачал головой. «Смотри, Марин, еще либералкой заделаешься». «Так, а вот это еще...» — он сощурил подслеповатые глаза. Условное наказание Аюмовой. Гражданина в метро ножом пырнула. Константинович строго посмотрел на Марину. Статью о необходимой обороне никто не отменял. Ну, в общем, вот так. Константинович захлопнул блокнот и вернул на место. Положил, правда, криво. В конце года будут обсуждать твою кандидатуру на председателя Эннского районного, но перспективы, конечно... «Так что там с Егором?» Константинович глубоко вздохнул, потом зажмурился и снова открыл глаза. «Не стоило мне пить. Так и выпил уже». «Может, тебе тоже?» «Нет, спасибо». «Ну, в общем...» Константинович поднялся с кресла, подошел к окну, отодвинул штору. В глаза ударил свет от фонаря прямо возле окна. — Ты говоришь, что не знала, что твой муж был в доле с теми квартирами, которые предлагали по одной цене, а перепродавали по другой другим людям. Его напарник был в доле точно. Насчет Егора там непонятки. — Я тебе... Тут он обернулся и поднял ладонь. Верю, конечно, тут вопросов нет. Но и ты мне поверь, тут никакого подтекста сначала не было. — Сначала? — Сначала? Удивилась Марина. Да. Потом дело передали в Главное следственное по Москве. И вот там он вернулся в кресло чем-то очень озадаченный. Вот там под текст появился. Марина прыснула, отвернулась, пытаясь удержать смех. А я уже на секунду поверила, что кто-то и правда пытался разобраться, что там на самом деле произошло. Константинович выразительно молчал. «Это все из-за театрального дела, да?» «Да. Хотят, чтобы ты вела это дело. Ну и с понятным результатом. Директора посадить?» Константинович вздохнул. «Не только». Марина замерла с открытым ртом. «Ого! На цитрина руки решили поднять. А хозяйке это все зачем?» Он ее эстетическим чувством не угодил, не хозяйке. В комнате повисла тишина. Константинич потянулся к фляге. А кому? Марин, пожалуйста, — остановил ее жестом ментор. Давай остановимся на этом, и ты мне скажешь, да или нет. Смешок вырвался у Марины как-то сам по себе. Подожди, давай проясним. То есть свобода моего мужа и мое председательство будущее зависит от того, соглашусь ли я на твоих условиях судить директора театра или нет? Константинович ничего не сказал, но взгляд его был выразительнее некуда. Снаружи донеслись звуки метлы. Дворник вышел подметать двор. Ветки бились в стекло на холодном ветру. На столе Константиновича остались две чашки. Одна пустая и другая — с остывшим кофе, и без единой капли виски. Любимыми Сашиными играми были «Стратегии» и «Муравейник». В каком-то смысле «Муравейник» тоже был «Стратегией». Он уже выращивал вторую колонию краснобрюхих малышей с тонкими усиками и подвижными лапками и все ждал, когда, наконец, вылупится вторая королева. Жаль, конечно, что его муравьям воевать не с кем. Но в магазине сказали, что стравливать две колонии нежелательно. Может произойти большой беспорядок. Саша колонию противников выращивать не стал, зато с удовольствием наблюдал, как муравьи осваивают новое жизненное пространство в аквариуме, где до недавнего времени плавали папины рыбки гуппи. Но за ними нужен был особый уход, а папа был очень занят, так что рыбки сдохли. Сашу рыбки не очень интересовали, поэтому ему было их не жалко. Зато его муравьиная империя могла вырасти до размеров шкафа. Но муравьёв с собой не возьмёшь. Так что он играл в колду и расстреливал противников в чёрной форме, которая чем-то напоминала чуваков из суда, которые вели папу на суд и потом увозили в тюрьму. Саша был уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что чуваки в чёрном просто делают свою работу, но всё же ему хотелось как следует треснуть одному из них, чтобы он отстал от папы. Сашу сдержало только то, что маме бы такой ход событий не понравился. Дело было только в этом. Честно-честно, из кабинета своего начальника мама вышла печальная и какая-то задумчивая. «Ты проиграла, мам?» — поднял голову Саша. Мама отрицательно помотала головой. Волосы у неё были собраны в хвост, как когда она собиралась на работу, а не, как обычно, распущенные. Но и не выиграла», — сказала она. Саша удивился. «То есть ничья, как мадридский Реал с Барсой?» Мама усмехнулась. «Но тоже как-то грустно». «Да, Солнце, как Реал с Барсой. И даже не как тот чувак без квартиры?» «Да, наверное, у нас дела лучше, чем у него», — Саша задумался. «Но кто же тогда Барса?» «Если мы Реал?» О том, чтобы быть Барсой, не могло быть и речи. Месси его бесил. Мама на это ничего не ответила. Только вдруг подошла к нему и сжала его плечо. Она никогда так не делала, и Саша удивился. Маму попросили сделать кое-что. Голос у нее дрожал. И Саша на всякий случай не задавал вопросов, чтобы мама не расстраивалась ещё больше. «Что-то секретное?» Мама улыбнулась. «Да, наверное, можно и так сказать. Но это поможет папе. Иначе бы я не согласилась. А ещё это поможет маме не остаться на улице», подумала Марина. «Ну, а вслух говорить, конечно, не стала». Саше стало норм. Всё будет, как он привык. На пути домой он залипнет в стрелялку, а потом отрубится и почти не заметит, как окажется уже на заднем сиденье маминой машины, а за окном будут мелькать рыжие огоньки Москвы. Марина тем временем, пока услужливый пристав водил их по коридорам Мосгорсуда, уже освещенного коридорными лампами, открыла контакты, и набрала сообщение кое-кому из прошлого, с кем она не общалась уже довольно давно. Просто не было потребности. Наверное, не стоит контактировать с коллегами, с которыми переспал, а потом бросил, но Дима был случаем особым. Коллега — еще до того, как у Марины появились коллеги. Любовник — еще до того, как сокурсницы завели служебные романы. В голове моей светловолосой. Дима оставался последней инстанцией перед безнадёгой. Сразу после Константиновича. Марина всегда чувствовала себя в этом общении неловко, словно человек, который приезжал в свою старую квартиру и находил там использованный презерватив. Успокаивало то, что Дима, кажется, чувствовал то же самое. Хотя нет-нет, да и делал попытки флиртовать. Марина была и не против. По крайней мере, Дима был весёлым, В отличие от практичного и при этом мечтательного Егора, чувство юмора у которого было на уровне того самого парня в любой компании, которому всё время приходится объяснять шутки. Но Дима был просто хорошим приключением, из которого Марина вернулась в... ну да, серебристую гавань. И всё же, видно, некоторые приключения просто обречены повториться. Дима ответил ей быстро. Минут через десять. Она и не успела как следует подумать, в какой день с ним лучше встретиться. «А я всё ждал, когда эта штука, наконец, тебя зацепит». «Речь о Егоре, Дим. Не смешно. И о будущем». «Ну, раз о будущем, тогда безусловно. Культуру только жалко». «Дим, а меня тебе не жалко? И Сашу, раз уж на то пошло». «Не злись. Где и когда тебе удобно пересечься?» Что в Диме нравилось ей больше всего, так это прямолинейность. Даже если она выражалась в неловких подкатах по старой памяти. У всех ведь есть свои недостатки. Давно это было. Хозяйка еще не успела въехать в свои королевские покои в Мосгорсуде, а сам суд только-только получил у журналистов обидное прозвище «Мосгорштамп» и не успел еще его оправдать только что отстроенным Мариотте на Тверской, нашли труп женщины. Точнее, трупом она стала не сразу. Даже после пяти колотых ударов ножом она пыталась выбраться в коридор и позвать на помощь. Но это они потом выяснили, уже получив справку патолога-анатома. Пока же молоденькому следователю Марине Лиловой хотелось зайти в люксовый туалет номера и от всей души проблеваться. Ее, конечно, предупреждали, что время трудное, и по работе будет попадаться всякое, но к таким видам она морально готова не была. Проблема, однако, заключалась в том, что в туалете остались кровавые пятна. Возможно, убийца хотел смыть кровь с рук и слишком торопился, так что изрядно наследил. И опера его перекрыли, и наотрез отказывались пускать туда кого угодно — Особенно девчонку, которая толком и пороха не нюхала, а её уже тошнит. «Ну, ты возьми себя в руки, ёба!» Ни то матернулся, ни то обратился к ней начальник опергруппы, которого слегка шатало и от которого несло перегаром, но, как и большинство русских мужиков за полтинник, он умел этим состоянием виртуозно управлять. «У тебя такого говна-пирога каждый день по три выезда будет. Сожми булки и работай!» Но одних увещеваний было недостаточно и Марина стала искать начальника следственной группы, майора Масенко, чтобы он разрешил ей зайти в злополучный туалет. В другие номера щепетильные сотрудники отеля оперов отказались пускать, а своевременно засорившийся сортир в лобби был закрыт на санитарный день. Попавшийся по дороге сотрудник в форменном костюме и в больших резиновых перчатках прерывать санитарный день отказался, мол, комиссия к ним планирует приехать со дня на день и все такое так что одна надежда была на начальника следственной группы. Но поиск только звучал как простая задачка. По факту Массенко отправился заседать в банкетный зал с каким-то бизнесменом, открывавшим тогда сеть кофеин в центре Москвы. Зачем ему понадобился майор следствия «Бог весть?» Но времена были такие, что вознамерившемуся открыть кофейни человеку приходилось договариваться с силовиками разных мастей. На Навстречу у бизнесмена в той поры принято было являться с охраной. Как раз на одного из таких охранников, щуплого, но с сильными подкаченными руками и уродливым шрамом на правой щеке, Марина и налетела, поднявшись на лифте на второй этаж. «Это что еще за слад...» — хляпнул охранник, вовремя заметив на ее блузке погоны. «Вы кому, девушка?» Марина собрала все возможные силы в кулак и выпалила. «Мне к майору, срочно!» «К какому еще майору?» — не понял охранник, сведя брови в почти идеальный прямой угол. На помощь пришел его коллега, полноватый, с румяными щечками и выразительной черной кобурой на ремне. «Она это про следака того типа, ну, которого шеф...» — кивнул первый охранник и буркнул. «Не положено, переговоры!» «Секретные. Не велено никого пускать». «Но мне срочно!» «Срочно что?» — продолжал хмуриться первый охранник. «Мне... мне плохо», — сказала Марина, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Мне нужно в туалет, а туалет опера закрыли!» Стараясь подавить рвотный рефлекс частым глотанием, пробулькала Марина. «Тут женщину убили, вы не в курсе?» Охранники переглянулись, второй машинально опустил руку на кобуру, а первый опустил руку за пазуху. «Где убили сейчас? На этом этаже?» Марина помотала головой, но тут же поняла, что это была плохая идея, и схватилась за стену. «Если не на этом этаже, то зачем вам понадобился майор?» не мог понять первый. «Так бабу в сортире замочили, говорят тебе, и сортир закрыли, а ей надо!» пояснил второй. «Она что, в другой номер не может? Обязательно к майору? А, по-твоему, следакам теперь в чужой номер надо вламываться, чтобы посрать? Ну, разве у них нет на это полно... полно... полномочий?» И тут Марину осенило. «Вообще-то, я могу вас обоих задержать на месте прямо сейчас», — прокряхтела она. Оба охранника перестали спорить и уставились на хрупкую на вид девушку, которая клонилась к полу, скрючившись в три погибели. «Ты это... Ты свое место знай!» — буркнул первый, глубже засовывая руку за пазуху, а второй поинтересовался. на каком это основании?» «294-я статья ОК. Воспрепятствование деятельности следователя». Второй охранник выразительно глянул на первого, и тот... Закатив глаза, шумно вздохнул и достал из внутреннего кармана пиджака рацию. «Шеф, можно нам майора на секундочку? Тут какая-то его сотрудница пришла, говорит, ей в сортир надо». Рация зашипела и сдала плохо разборчивое «совсем охуели твои там что ли, бля». И минуту спустя из банкетного зала, блеснув золотыми пуговицами на униформе, появился Масенка тогда еще бодрый, неразведенный, со свежим лицом и едва намечающейся сединой. Что случилось, товарищ майор мне в туалет выпалила Марина. Что? Масенька ничего не понял, а его позеленевшая подчиненная так и не успела ему объяснить. Марина не смогла больше сдерживаться, и вся фрустрация первых дней работы вместе с ночными дежурствами, закономерным недосыпом и необходимостью разглядывать труп за трупом, ведь она почти сошла за самого стойкого новобранца за долгое время, полилась на красную ковровую дорожку Мариотта. Растерянный Виталий Константинович Масенко не нашел ничего лучше, как схватить подчиненную за волосы и приговаривать «давай, давай, еще чуть-чуть», словно роды принимал и, видимо, чтобы предотвратить дальнейшую порчу собственности, спустя две минуты из-за поворота вылетел сконфуженный сотрудник отеля в слегка помятом красном костюме, больших резиновых перчатках и с жестяным ведром в руках, на самом дне которого плескалась грязная вода. Убийцу, к слову, они так и не отыскали, а Константинович вскоре после этого случая пошел на повышение. На банкете по случаю присвоения нового звания Начальник пролил на Маринина новое платье, добрый бокал, Абрау-Дюрсо.